Парашютная четверка. Да, парашютная четверка – это долгая история. В нескольких словах в начале перестройки занесло нас с Валей на спортивный аэродром. В Москве мрак, митинги, сигареты по талонам, а там романтика. Небо, самолеты. Она колебалась. Компания хорошая, беззаботная. Мы с Валькой торчали в Колосове все выходные, вместе ездили, жили в одной комнате. А с Настей и с Машей так встречались с ними в столовке. Здоровались. Компании у нас были разные. Но однажды, когда же это точно, да, в девяностом году, кажется, в феврале. За десять лет до описываемых событий. Катя поднялась в половине восьмого утра. За окном стояла мерзлая темень, сладко посапывала валюха. Обогреватель переутомился за ночь, бедняга, Нацадно гудел. Катюша, осторожно, чтобы не разбудить подругу, спустилась с верхней кровати, сняла свое одеяло и укрыла им Валентину, та благодарна, спасибнула сонным голосом. В гостинице стояла тишина. До официального подъема еще полчаса. Вот и чудненько. Ей никто не помешает. Катя достала из сумки мыла, полотенца и контейнер с контактными линзами. Наверняка в туалете сейчас пусто, и она сможет спокойно вымыть руки и нацепить свои искусственные глаза. Интересно, почему у нас запрещено прыгать, если у тебя плохое зрение? Катя читала в американских журналах, в Штатах, хоть в линзах, хоть в очках можно. Даже продаются специальные фиксаторы, чтобы очки во время прыжка не слетели. Иностранцам-очкарикам, что приезжают прыгать в Колосово, доктор даже слова не говорит, «Еще бы». Он попробовал сказать, они за прыжок по десять долларов отстегивают. А своим русским парашютистам приходится хаваться по туалетам. Катя аккуратно приоткрыла дверь. В коридоре стояла сонная тишина. Все спят после веселой ночи. Катя пробежалась по коридору, решительно распахнула дверь туалета и застыла на пороге. Над раковиной склонился полуодетый мужчина. Голубые треники и грубые ботинки на босу ногу. Мужчина яростно драл свои щеки жилетом и что-то бурчал под нос. Катя на секунду опешила, и вовсе не из-за того, что застала в женском туалете мужчину. Она растерялась, потому что зимой на аэродроме никто не брился. Горячей воды здесь сроду не бывает, а специально греть на это у парашютистов не хватало ни сил, ни желания. Что это еще за чудик? Мужчина оторвался от бритвенного процесса, галантно шаркнул ножкой и заявил Извините, ай не адет». А, ясный иностранец». Катя постаралась максимально ослепительно улыбнуться, лихорадочно поправляя нерасчесанные с утра волосы. «Не стоит волноваться, ваши брюки смотрятся вполне прилично». Иностранец окончательно позабыл про бритье и уставился на девушку. «Боже мой!» зачистила на родном языке. «Вы здесь первый человек, нормально говорящий по-английски». Катя скромно улыбнулась. «Вообще-то я специализируюсь по-французскому». Иностранец пришел еще больше восхищения. Они немедленно познакомились, его звали Джейком. Он тут же переименовал ее в Кейт и принялся заверять в своем совершеннейшем почтении. Она с улыбкой выслушала его комплименты и ответила тем, что впервые встречает мужчину, у которого достаточно мужества, чтобы бриться холодной водой. Однако нужно было завершать водные процедуры. Джейк вновь склонился над раковиной, сетуя на отсутствие горячей воды. «Если я не прит, то чувствую себя последним отчерпенцем». А Катя призналась в том, что русским запрещено прыгать в контактных линзах. Ей приходится специально вставать пораньше, чтобы без помех надеть их. Джейк поклялся всеми святыми не выдавать ее страшную тайну и пригласил Катю обязательно прийти в гости и познакомиться с его друзьями. Когда Катя вернулась в комнату, Валентина уже проснулась и лениво позевывала под двумя одеялами. «Воды-то для чая принести не догадалась?» Катя гордо поставила на стол бутылку с ледяной водопроводной водой и спросила «Валь, кто такой Джейк?» «Валя, она той вездесущая секретарша, знает все и обо всем». Мгновенно ответила «Джейк Огар, американец, главный по групповухе». «Чего-чего?» расхохоталась Катя. «Фу, дурочка, у него команда по групповой акробатике». Настя проснулась от того...